Глава семнадцатая Справившись с глупым желанием, я нажала на кнопку звонка на косяке. Дверь распахнулась. На пороге комнаты стоял мужчина. «Вы?» — удивилась я. «Что делает врач скорой помощи в музее татуировок?» Пол улыбнулся. «Здесь центр по изучению рисунков на коже. Меня очень интересует эта тема. «А вы почему тут?» Я кокетливо отвела взор в сторону. «Туристическая программа. Нашу группу привезли в Планетарий, а потом дали два часа свободного времени. Вот я и забрела сюда от скуки». «Понравилось?» — поинтересовался Пол. «Не особенно», — честно ответила я. «В Москве открыто много тату-салонов. Летом уличная толпа ребит картинками, но все они какие-то однотипные». Цветы, птицы, военная тематика, восточные орнаменты. Я думала, на Пхасу встречу нечто уникальное. Но, увы, тот же набор. Ничего для себя не подобрала. Пол вышел в зал и аккуратно захлопнул дверь. «Вы хотите сделать тату?» «Да», — азартно соврала я. «Представляю реакцию своих домашних». Если где-нибудь на моем предплечье или лодыжке появится сделанная тушью картинка. Зайка незамедлительно упадет в обморок. Аркадий вызовет на дом лучших психиатров мира. Маша закричит «Мусенька, супер!» Дегтярев. Полковник не заметит ни малейших изменений в моей внешности. Даже если я вся покроюсь наскальными рисунками. Александр Михайлович не среагирует. «Отлично помню, как пару лет назад, в начале лета, мне пришла в голову революционная идея перекраситься в жгучий черный цвет. Сразу кардинально изменить имидж я все же не решилась. Приобрела парик, кудрявый, этокий африканский вариант. Нахлобучила его и спустилась к ужину. Домработница Ирка... при виде меня уронила на пол поднос с курицей. Садовник Иван начал креститься, потом спросил, «Ир, это наша пуделиха череп человека превратилась?» «Вау! Она чем-то похожа на Дашу!» Неадекватно повела себя и собачья стая. Вместо того, чтобы со счастливым визгом броситься поднимать с пола тушку бройлера, псы замерли с поднятыми мордами. Мопс-хуч тоненько завыл, а питбуль Банди описался. Я разозлилась и спросила у Бандюши, «Неужели я выгляжу так страшно, что ты сделал лужу?» Бандик присел, а потом забился за посудомоечную машину. Наш храбрый боец обладает нежной нервной системой. Если он чего-то пугается, то не способен контролировать естественные реакции. Вот Ротвейлер-снап более спокоен. Он, встретившись с чем-то непонятным, тут же величаво удаляется. Подчеркиваю, величаво, а не бежит прочь от страха. Спокойно в первый момент отнеслась к изменениям моей внешности только пуделиха Черри. Но она от старости плохо видит, поэтому визжать принялась лишь после того, как я попыталась ее погладить. Полковник в этот момент с увлечением ел омлет. Я села за стол рядом и, энергично тряхнув буйными кудрями, поинтересовалась. «Ну как?» Александр Михайлович поднял глаза от тарелки и спокойно ответил. «Замечательно!» «Тебе нравится?» — обрадовалась я, приунывшая после восторга, продемонстрированного Иркой, Иваном и собаками. «Хорошая болтунья!» — одобрил полковник. «Наконец, просто пожарились смесь яиц с молоком и напихали туда помидоров, сыра, зеленого горошка, лука и прочего». «Да я не о еде!» — хихикнула я. «А о чем?» — поразился толстяк. Я округлила глаза. «Внимательно посмотри вокруг!» — Дегтярев засопел. Не люблю загадок. Вечером хочется спокойно попить чайку. «Сконцентрируйся!» — не отставала я. «Что это так важно?» — уныло спросил Александр Михайлович. Я кивнула. Полковник сидел некоторое время тихо. Затем с облегчением воскликнул. «Шторы! Они теперь зеленые!» Я разозлилась. «Вот интересно!» а до сегодняшнего дня какого они были цвета? — Красного, — отрезал толстяк. — Нет, — рявкнула я, — занавески висят три года. — Ладно, подскажу, смотри на меня. Александр Михайлович замолк, потом заулыбался. — Ну, конечно, ты сходила в солярий, неплохо получилось, хотя мне светлая кожа. нравится больше, чем загорелые. Но, очевидно, ты права. Москвичи страдают от отсутствия витамина D, который образуется у человека лишь под воздействием солнечных лучей. Далее слушать полковника я не стала. Выскочила из-за стола и побежала в ванную. Зеркало продемонстрировало — Мое, как всегда, бледное лицо с вечными синяками под глазами и мелкие черные кудряшки, которые спускались к плечам на манер висячих собачьих ушей. Думаю, испытанные в тот момент мною эмоции могут по достоинству оценить женщины, которые решили порадовать мужей изменением своей внешности, провели почти сутки в кабинете стилиста и в примерочной универмага, и услышали вечером от дорожайшего супруга «Ты сегодня какая-то странная, только не говори, что разбила машину». «Вы решили сделать тату?» — повторил Пол. «Больше всего на свете мне хотелось попасть в лабораторию, из которой только что вышел англичанин, поэтому я кивнула». Пол взял меня за плечо. Татуировки люди, как правило, делают по нескольким причинам. Первое и самое распространенное — это глупость. Шел с приятелями мимо салона, увидел рекламу и зарулил к мастеру. Или друг на слабо взял, спросил, побоишься тату набить. Вторая причина — это желание стать своим в социальной группе. Вы попали в тюрьму, стали байкером, рокером, эстрадным певцом, стриптизером и хотите слиться со средой. В этом случае главное — правильно выбрать рисунок. Известной ситуации, когда в камерах убивали заключенных за то, что у них были сделаны татуировки, не по чину. Это как в армии. Лейтенант не имеет права нацепить погоны маршала. Он должен до них дослужиться». Неверная татушка, ну, допустим, байкер с изображением бабочки, помешает вам стать полноправным членом избранного сообщества. И, наконец, последние Тату набивают в переломный момент жизни, когда хотят решить какую-то проблему, изменить свою судьбу. «Помогает?» — с сомнением спросила я. Пол кивнул. «Да». «А какую картинку надо изобразить, чтобы приманить удачу и счастье?» заинтересовалась я. Англичанин почесал ухо. «Это нужно самому человеку решать. Мастер не подскажет. Создание тату — очень интимный момент. Если вы сделали его как дань моде или по глупости, не ждите ничего хорошего. К тому же рисунок может надоесть». а носить его придется всю жизнь. Если вы хотели быть, допустим, рокером и верно подобрали рисунок, вы достигнете успеха именно в той области, куда так рвались. Но в остальном тату вам не подмога. А вот если вы задумали кардинально изменить судьбу и поняли, какой рисунок для этого необходим, то тогда татуировка окажется оберегом талисманом. Не зря же все древние цивилизации культивировали искусство наколок. «Вы прямо поэт», — улыбнулась я. Пол кивнул. «В мире есть несколько мастеров с волшебными руками. Знаете, не всякому можно писать икону. Прежде чем приступить к созданию образа, необходимо долго молиться, спросить благословения, поститься». Вести праведный образ жизни, иначе у вас получится всего-навсего размалеванная доска. также же и тату. Очень важно найти настоящего художника. Только два человека в мире делают магические татуировки. Один из них, Лин, живет на Пхасу и творит в этой лаборатории. Я чуть не запрыгала от радости. Вот он. Повод заглянуть за вожделенную дверь. И попросила Пола, пожалуйста, познакомьте меня с этим умельцем. Англичанин начал отнекиваться. Лин никогда не берет человека, если тот ему не по душе. Он редко соглашается делать тату и, как правило, работает над рисунком не один месяц. Но я ныла, умоляла. И в конце концов принялась шмыгать носом. И Пол сдался. «Пойдемте. Но уж простите, если Лин не захочет иметь с вами дело. Я умываю руки». «Конечно, конечно!» — согласилась я. «Мне-то требовалось лишь войти в лабораторию. Никаких проблем!» Не успели мы войти в квадратное помещение с огромным окном, как я поняла. Фотография Зарины была сделана здесь. Именно в этой комнате стояло кресло, в котором сидела обвешанная драгоценностями девушка. За стеклом виднелись купол планетария и его фасад в том же ракурсе. «Это Лин», — тихо сказал Пол. Я с трудом оторвалась от созерцания окна, повернула голову и удивилась. Учитывая характеристику, данную мастеру англичанином, Я ожидала увидеть старика или мужчину не моложе пятидесяти. Но за просторным письменным столом сидел юноша, почти мальчик. «Хао?» — спросил он, откладывая толстую книгу. Пол быстро заговорил на местном наречии, а я тем временем старалась как можно тщательнее изучить лабораторию. И чем дольше мой взгляд шарил по комнате, тем больше я недоумевала. На фото была старинная мебель, большое кресло, столики со сладостями и фруктами. Разглядывая снимок, я была совершенно уверена, Зарина сидит то ли в спальне, то ли в гостиной богатого дома. Но сейчас я видела современный офис. Стального цвета шкафы, стол, покрытый пластиком, Рабочие вертящиеся кресла, несколько круглых табуреток, изогнутые лампы и белоснежные стены. Я подняла голову. Потолок оказался ровным, безо всяких украшений. Отлично помню, что в кадр с Зариной попал небольшой фрагмент лепнины, который словно обтекал раму окна. — Лин не станет с тобой работать, — сказал Пол. Говорит, этой женщине татуировка не нужна. Жаль, — протянула я, пытаясь понять, почему фотография до такой степени отличается от реальности. То, что Зарина находилась именно тут, я уже не сомневалась. Хорошо, пусть старинную мебель принесли, чтобы произвести впечатление на Фатиму. бекова могла всполошиться, увидев дочь то ли в офисе, то ли в больничной палате. Фрукты и сладости были бутафорскими. Украшения, правда, казались настоящими, а одежда девушки очень дорогой. И вот вопрос, зачем городить огород? Какой смысл приводить Зарину в переоборудованную лабораторию? Притаскивать в комнату предметы обстановки, Закрывать белые стены бордовой тканью, украшать потолок лепниной? К чему такие сложности? Не проще ли было снять девушку в другом месте? В гостиной богатого дома, например? «Пошли!» — поторопил меня Пол. «Вы разрешите сфотографировать вид из окна?» — повернулась я к мастеру. Понимаю, вы не желаете делать тату незнакомой туристке, но мне очень хочется иметь хотя бы снимок, который станет замечательным средством от депрессии в мрачное время года, в период вечной московской осени. Лин говорит только по-бхазски. Остановил меня Пол и зачастил на местном наречии. Юноша, успевший снова уставиться в книгу, кивнул, Я вынула мобильный, нажала на кнопку, послышался характерный щелчок. Мастер вздрогнул, обернулся и посмотрел мне прямо в лицо. Я почему-то испугалась. Глаза Лина были черными. Не карими, ни темными, как спелые вишни, а похожими на кусочки блестящего антрацита. Мастер моргнул. На его лицо набежала тень, и на секунду мне показалось, что я вижу перед собой старца с глубокими морщинами и седыми волосами. Лин еще раз дернул веками. Наваждение исчезло. За столом сидел парень, едва ли справивший двадцатипятилетие. Пол начал подталкивать меня к двери, и вскоре мы очутились в зале музея, где галдела толпа толстых немцев в шортах и разноцветных панамах. «Странно, что Лин не владеет иностранными языками», — промямлила я. «Я слышала, будто на пхасов в школах изучают французский и английский». «Верно», — согласился Пол. «Не желаете выпить чашечку кофе? Вон в том кафе подают лучший на острове Капучино». «Отличная идея!» — обрадовалась я, довольная, что Пол выбрал не то заведение, где меня терпеливо ждала Фатима. «Туристы порой бывают несносны», — откровенно признался Пол, когда мы устроились за круглым столиком у окна. «И это, — говорит гражданин страны, — чья экономика в основном зависит от количества отдыхающих», — засмеялась я. Пол поманил официантку. «Я англичанин, на острове временно. Принесите нам ваш фирменный карамель с корицей». Девушка убежала, а я решила осторожно подобраться к интересующей меня теме. «Давно здесь обретаетесь?» 10 лет», — прозвучало в ответ. «Ничего себе временно!» — вырвалось у меня. Доктор засмеялся. «Да уж». Я вообще-то по призванию художник, но мои родители — врачи. Дед с бабкой тоже занимались медициной. Ни малейшего шанса уйти в искусство у меня не было. Родственники сочли бы это предательством. Поэтому я получил необходимый диплом, женился и вел размеренное существование представителя среднего класса. До тех пор, пока в нашу клинику не привезли Томаса Янга». я взяла у официантки чашечку и наслаждалась напитком, внимательно слушая рассказ Пола. Как-то незаметно и естественно мы перешли на «ты». В жизни каждого человека непременно бывает встреча, которая кардинально меняет его судьбу. Вот только не все готовы на решительные поступки. Пол оказался из категории тех, кто не побоялся сделать резкий поворот. В день врач дежурил в отделении скорой помощи. Сутки выдались на удивление спокойными. Лишь под утро доставили Томаса Янга с банальным аппендицитом. Услышав о необходимости операции, он занервничал и отказался от неё. С подобной реакцией Пол сталкивался не раз, поэтому привычно ответил «Не волнуйтесь». Операция пройдет под полным наркозом. Вы не почувствуете боли. Проснувшись в палате, не ощутите дискомфорта. Вам сделают необходимые инъекции. Нет, уперся пациент. Если не удалите воспаленный отросток, начнется перитонит. Терпеливо уговаривал его пол. В этом случае вероятен летальный исход. Останется шрам, воскликнул Янг. Хирург не удивился. Хотя обычно такой аргумент выдвигают женщины, но ведь и мужчины порой обеспокоены своей внешностью. Янг, похоже, был из их числа. Он явно посещал тренажерный зал, соблюдал диету, а еще его живот украшала татуировка. Пол часто встречал больных с наколками, но татушка оказалась такого потрясающего качества, что врач невольно залюбовался ею. «Шрам испортит тату», — сказал пациент. «Лучше смерть». «Вы отказываетесь от операции?» Из-за дурацкой наколки начал закипать пол. Больной приподнялся на локтях. «Людей, с которыми согласился работать Лин, можно по пальцам пересчитать. Я не имею права испортить рисунок, «Это ни в какие ворота не лезет!» — воскликнул Пол. «На земле мало великих мастеров!» — тихо произнес Янг. «Лин — один из них. Он — представитель династии Тао, которая уходит корнями в первобытные времена. Искусство работать иглой передается у Тао от отца к сыну. После смерти...» Представителя старшего поколения, его душа вселяется в преемника. На самом деле Лин бессмертен. Он просто меняет телесную оболочку. Мастеру несколько тысяч лет. Ол кивал в такт рассказу «Безумца», а сам думал, как лучше поступить — вызвать психиатра прямо сейчас или пригласить его после операции. Считая, что я свихнулся, прозорливо спросил больной. Возьми в портфеле мою книгу. Там написано все про Лина и тату. Вы литератор, — обрадовался Пол. Писатели, как правило, обладают буйной фантазией и повышенной эмоциональностью. Это объясняло поведение Янга. Я начал сотрудничать с издательством после встречи с Лином. выяснил Томас. «Мастер будто вывернул меня наизнанку. Шрам испортит ауру тату, значит, изменится и моя жизнь. Операция лапароскопическая», — пожал плечами Пол. «Делается три крохотных прокола». «Тогда я согласен. Но, пожалуйста, не трогайте наколку», — взмолился Янг. Пол почесал в затылке и выполнил просьбу необычного больного. А тот в благодарность подарил хирургу свою книгу. Врач от скуки стал перелистывать страницы. Потом увлекся чтением и начал скупать другие издания, посвященные ремеслу тату. Съездил в гости к Томасу, подружился с ним. Дальше жизнь Пола Макмилланна сделала резкий крен. Он внезапно понял его призвание стать настоящим мастером тату, попасть в ученики к Лину. Он больше не желал работать в больнице, думать о выплате кредита за дом и машину, терпеть жалобы жены на маленький заработок, ходить раз в месяц к родителям, есть индейку на Рождество и мечтать об отдыхе на Карибах. Не для этого создал его Господь. Пол бросил службу, развелся с супругой, оставил ей дом, счет в банке и с одним небольшим чемоданчиком улетел на Пхасу. В Лондоне остались недовольные сыном родители и друзья, которые считали его безумцем.